Восемьсот коплунов, тысяча восемьсот двадцать гусей, более десяти тысяч кур и сорок тысяч яиц, не говоря уже о бочонках с осетриной, которые доставлялись из малина, и о четырех тысячах раков зимнего улова, а там еще семга, щуки, льдини, лещи, окуни и карпы, три тысяча пятьсот угрей. предназначенных для изготовления пятиста паштетов. Уже припасено было две тысячи сыров, и реймцы в душе лелеяли надежду, что трехсот бочек вина, слава богу, хоть вино производилось здесь на месте, хватит, дабы утолить жажду гостей, намеревавших соперовать в ремсе три дня, а то и более.